Глава тридцатая Сидя в такси на обратном пути в Саут-Сквер, Клэр хранила молчание. И только когда они поравнялись с Большим Беном, она вдруг сказала «Подумать только, Динни! Он сунул голову в машину и смотрел на нас, когда мы спали! Или он это просто выдумал?» Если бы он это выдумал, его рассказ звучал бы еще убедительней. «Ну, конечно, моя голова лежала у Тони на плече! А почему бы и нет?» Попробуй-ка поспи в двухместной машине. Удивительно, как это свет его фонаря не разбудил вас. Вероятно, все-таки разбудил. Я помню, что много раз просыпалась от того, что затекали ноги. Нет, самое глупое, Динни, что я в тот вечер после кино и ужина еще пригласила к себе Тони выпить чего-нибудь. Ужасно глупо было с нашей стороны даже не подумать о том, что за нами могут следить. Очень много публики было на суде. Да... «А завтра, наверное, будет еще больше». «Ты видела Тони?» «Только мельком». «Зря я не послушалась твоего совета и не предоставила события их естественному течению. Если бы только я действительно его любила!» Динни ничего не ответила. В гостиной Флэр сидела тетя М. Она поднялась навстречу Клэр, хотела что-то сказать, но, видимо, спохватилась, внимательно посмотрела на племянницу и вдруг заявила, «Не так уж хорошо. Терпеть не могу это выражение, у кого-то я научилась. Расскажи про судью Динни, у него длинный нос». «Нет, но судья сидит очень низко и как-то вдруг высовывает голову». «Почему?» «Я не спрашивала его, дорогая». Леди Монт повернулась к Флэру. «Можно подать Клэр ужин в постель?» — А ты, детка, посиди подольше в ванне, потом ляг и не вставай до завтрашнего утра. Тогда завтра в суде ты будешь молодцом. — Флэр, ты тоже пойди с ней, мне нужно поговорить с Денни. Когда обе ушли, она подошла к камину, в котором пылали дрова. — Денни, успокой меня. Почему у нас в семье происходят такие истории? Это так на нас не похоже? — Разве только твой прадедушка, а он с самого рождения был старше королевы Виктории. — Ты хочешь сказать, что он был беспутным от природы? — Да, играл, любил развлекаться, развлекать других. Его жена всю жизнь была мученицей, шотландка. Как странно. — Вероятно, потому мы такие добродетельные, — пробормотал Адинни. — То есть как «потому»? — Такое получилось сочетание. — — Нет, тут скорее дело в деньгах, — заметила Леди Монт. — Он их все растранжирил. — А было много? — Да, все, что получали за хлеб. — Грязные деньги. — Его отец не виноват, что воевали с Наполеоном. У них было тогда шесть тысяч акров, а твой прадед оставил семье только тысячу сто. — Главным образом леса. Там стреляли вальчнепов. О процессе уже будет напечатано в вечерних газетах. — Должно быть, ведь Джерри человек известный. — Напишут мне об ее платье, надеюсь. Тебе понравились присяжные? Динни пожала плечами. Я не умею угадывать, что люди думают на самом деле. — Как у собаки. Пощупаешь нос, кажется, что он горячий, а она здорова. — А что, молодой человек? — Он единственный, кого мне по-настоящему жаль. «Да», — отозвалась Лидимонт, — «каждый мужчина прелюбодействует, но в сердце в своем, а не в автомобилях». «Важна не истина, а видимость, тетя Эм». «Лоренс говорит, косвенные улики доказывают, что они совершили то, чего не совершали. Он считает, что это надежнее, а иначе, если они этого не делали, можно доказать, что делали. Разве это хорошо, Динни?» «Нет, дорога» но мне пора домой к твоей матери она ничего не ест сидит читает очень бледна акон и близко не подходит к своему клубу флар хочет чтобы мы с ними поехали в их машине в монте карло когда все кончится она уверяет что мы будем там в своей стихии и что рикс сможет держаться правой стороны когда он об этом вспомнит дини покачала головой нет ничего лучше собственной норы тетичка — Я не люблю ползать, — отозвалась Леди Монт. — Поцелуй меня и поскорее выходи замуж. Она выплыла из комнаты, один не подошла к окну и стала смотреть на сквер. — Да чего все одержимы одной мыслью? Тетя Эм, дядя Адриан, отец и мать, Флэр, даже Клэр — все только одного и желают, чтобы она вышла за дорфорда и с этим вопросом было покончено. — А зачем это им? Откуда берется инстинктивное желание непременно толкать людей друг друга в объятия? Если я и так приношу людям пользу, разве брак что-нибудь прибавит? Дабы род твой умножился. От того, что жизнь человеческого рода должна продолжаться. А зачем ей продолжаться? Никто сейчас иначе не называет жизнь как проклятой. Одна надежда на грядущий новый мир. Или на католическую церковь. Продолжала размышлять Динни. Но я ни в то, ни в другое не верю. Она открыла окно и облокотилась на подоконник. Рядом зажужжала муха. Динни отогнала ее, но муха сейчас же возвратилась. Мухи. Они тоже существуют ради какой-то цели, но ради какой? Пока они живы, они живы, а когда мертвы, мертвы, но не живы наполовину. Она еще раз отогнала муху, и та больше не вернулась. Сзади нее голос Флэр произнес. «Тебе тут не слишком свежо, дорогая. Видела ты когда-нибудь такую весну?» «Впрочем, я говорю это каждый май. Пойдем выпьем чаю. Клэр сидит в ванне, и такая хорошенькая, с чашкой в одной руке и сигаретой в другой. Надеюсь, завтра все кончится?» «Твой двоюродный брат обещает». «Он придет ужинать. К счастью, его жена в Дройтвиче». «Почему к счастью?» «Ну, знаешь, это ведь жена. Если он захочет поговорить с Клэр, я пошлю его к ней, к тому времени она уже выйдет из ванны. Хотя он может с таким же успехом поговорить и с тобой». «Как ты думаешь, Клэр будет хорошо держаться на суде?» «Кто в состоянии там хорошо держаться?» «Отец говорил, что я хорошо держалась, но он был пристрастен. И про тебя следователь говорил, что ты вела себя молодцом во время расследования смерти Ферза». «Тогда не было перекрестного допроса, а Клэр нетерпеливо «Скажи ей, чтобы перед каждым ответом считала до пяти и поднимала брови». «Это взбесит, броу». «Его голос может довести до сумасшествия», — сказала Динни. «И потом он делает такие паузы, словно у него впереди весь день». «Да, обычный трюк. Вообще все это удивительно напоминает Инквизицию. Как тебе нравится защитник Клэр?» «Если б я была противной стороной, я бы его возненавидела». «Значит, он хорош. Но какова же мораль всего этого, Динни?» — Не выходить замуж? — Немножко преждевременно, пока мы не научились выводить детей в бутылках. Тебе никогда не приходило в голову, что в основе цивилизации лежит инстинкт материнства? — А я думал о земледелии. — Но под цивилизацией я разумею все, что является не только выражением силы. Динни взглянула на свою столь циничную и порой столь легкомысленную кузину. Флэр стояла перед ней такая спокойная, изящная, с таким безукоризненным маникюром, что ей стало стыдно. Вдруг Флэр сказала, «А ты ужасно милая». За столом Клэр отсутствовала, ей подали ужин в постель. Был приглашен только один гость, юный Роджер, и ужин прошел довольно оживленно. Роджер рассказывал, как его семейство переживало повышение налогов и рассказывал очень занятно. Его дядя, Томас Форсайт, оказывается, поселился на Джерси, но уехал оттуда возмущенный, когда там тоже заговорили о местном налоге. Он тогда написал об этом в «Таймс» под псевдонимом «Индивидуалист», распродал все свои акции и поместил деньги в свободные от налогов бумаги, которые давали ему несколько меньше дохода, чем ценные бумаги, подлежавшие налоговому обложению. Во время последних выборов он голосовал за национальную коалицию, а с тех пор, как утвержден был новый бюджет, присматривает себе новую партию, чтобы с чистой совестью голосовать за нее при следующих выборах. Теперь он живет в Борнмаусе. «Он замечательно сохранился», — закончил Роджер. «Ты что-нибудь понимаешь в пчеловодстве, Флэр?» «Однажды я села на пчелу». «А вы, мисс Черрелл?» «Мы их разводим». «Будь вы на моем месте, вы занялись бы ими?» «А где вы живете?» «За Хэтфилдом. Там кругом очень неплохие поля клевера. Пчелы привлекают меня теоретически. Они живут цветами и клевером, принадлежащим другим людям. А если найдешь рой, его можно взять себе. Но каковы минусы пчеловодства?» «Если они роятся на чужой земле, девять шансов из десяти за то, что вы их лишитесь. И потом вы должны кормить их всю зиму. Кроме того, на них уходит масса времени и забот, да они еще и жалят. — Это-то ничего, — пробормотал юный Роджер. — Ими занялась бы моя жена. Он подмигнул одним глазом. — У нее ревматизм. Говорят, пчелиный яд — лучшее лекарства Сначала убедитесь в том, что они будут жалить ее, — заметила Динни. — Вы не заставите пчел жалить тех, кого они любят. — В крайнем случае можно на них садиться, — пробормотал Афлер. — Нет, серьезно, — продолжал Роджер. — Пять-шесть укусов были бы ей, бедняжки, очень полезны. — Почему вы стали юристом, Форсайт? — вдруг вмешался Майкл. — Ну, на войне я получил ранение, и надо было найти себе какую-нибудь сидячую профессию. И потом, знаете, в каком-то смысле мне это дело нравится. Я думаю, что... — Ясно, — отозвался Майкл. — У вас был дядя, которого звали Джордж? — Старик Джордж? Ещё бы. Когда я учился в школе, он обычно давал мне десять шиллингов и подсказывал, на какую лошадь ставить. И вы хоть раз выиграли? Ни разу. Ну так скажите нам откровенно, кто завтра выиграет процесс? Говоря откровенно, — отвечал адвокат, глядя на Динни, — всё зависит от вашей сестры, мисс Черрел. Показания свидетелей Корвана произвели впечатление. Они не перегибали палку, и пока не опровергнуты, Однако, если леди Корвин не растеряется и будет держать себя в руках, может быть, мы и добьемся своего. Если же ее правдивость будет подвергнута сомнению хотя бы в одном пункте, тогда...» Он пожал плечами и сразу, как показалось, Динни постарел. «Есть среди присяжных два-три субъекта, которые мне не нравятся. Во-первых, старшина, обыватель, знаете ли, всегда против жены, бросающей мужа без предупреждения. — Было бы гораздо лучше, если бы ваша сестра рассказала о своей брачной жизни. Еще не поздно. Динни покачала головой. — Ну, тогда это в значительной мере вопрос ее личного обаяния. Люди вообще не любят, когда нет кота в дому, а мыши ходят по столу. Динни легла в постель с тяжелым сердцем. Опять ей придется быть свидетельницей человеческих страданий.